Нова 32. Аудиенция у Кронга. Часть 1. Появление фрегата Поладин Тамара в столичной системе Шихарса вызвало настоящую истерику местных служб самообороны и кораблей, находящихся тут же в системе первого флота Гекко. Ещё бы. Боевой модульный фрегат Лили Ух-10 производства Своры Мелифатов. С ним два плазменных сгустка непонятной природы, да ещё и пиратский статус у капитана. А самое главное ни раз проходившая в новостях информация, что именно этот фрегат громил композит едва ли не целыми флотилиями по всей галактике и даже за её пределами. Так что у Гекко действительно имелся повод занервничать. Мой корабль сканировали всем, чем только возможно. Перехватчики приблизились и кружили рядом. Орбитальные батареи тоже пришли в движение и взяли мой фрегат на прицел. Показатель известности у Камара за минуту взлетел сразу на 3 пункта, до 143, что свидетельствовало о том, что меня сейчас изучают великое множество игроков. Я велел обоим пилотам не делать резких движений и вообще остановить звездолет, чтобы ни у кого из командующих Гекко не сорвала крыша от испуга и необычности ситуации. Двух симбионтов я отправил временно погулять с приказом вернуться, когда мой фрегат уйдёт из столичной системы Герко. Оба автоматических охотника, до этого игнорировавшие мои команды и все попытки общения, моментально выполнили приказ и исчезли. Похоже, им тоже не нравилось повышенное внимание. Навык управления механизмами повышен до 151 уровня. С уходом охотника в предтечу Гекхо чуть успокоились. Несколько раз выскочили сообщения об успешных проверках на известность и авторитет, а затем на экране коммуникационной системы появилась молоденькая девушка-диспетчер и срывающимся от волнения голосом поинтересовалась целью моего прибытия в систему Шихарса. «Торговые дела!» Не стал вдаваться я в подробности, но такой ответ принимающую сторону не устроил. Девушка пропала. На экране появился уже другой Гекхо, преклонных лет, сидеющий ветеран в форме офицера таможенной службы. «Кунг Земли, вы всегда столько платины возите с собой на звездолете? Это только когда не нахожу более ценного груза!» Усмехнулся я, но шутка не зашла. Видимо, груз платины на сотни миллионов драгоценных кристаллов Гэгхо тоже настораживал. Пришлось говорить серьезно и объяснять, что только в столичной системе возможно сбыть без обвала цены такой объем платины. И именно поэтому я прибыл в Шихарсе. «Кунг Камар, у вас корабль по стройке врага и пиратский статус третьего уровня». Недовольно наморщил лоб офицер таможни, судорожно пытаясь классифицировать меня и прийти к какому-либо решению. И что? Я видел откровенное смятение и растерянность на мохнатой морде собеседника. Меня эта ситуация даже начала забавлять. На вас очень объёмное досье, но половина файлов закрыта грифом секретно. Дружественный статус Вот только я не уверен, что с имеющимся у Кунг Камара третьим классом угрозы вам может быть разрешён доступ в звёздную систему с высоким уровнем безопасности, пролепетал старый гекко. Вообще-то по закону пиратский корабль должен быть конфискован. Мне стоило больших усилий сохранить улыбку. Но у линетар удружилось советом лететь в Шихарса продавать ценные металлы. Тем не менее, я демонстрировал собеседнику уверенность и беззаботность, ответив с насмешкой: «Да неужели, офицер? Если вам надоела служба в таможне, можно найти более безболезненный способ сменить опостылевшую работу, чем пытаться отобрать модульный фрегат, подаренный мне за боевые заслуги самим правителем расы Гекхо Кронг ДВЭ Шпиром. А если вас смущает третий уровень опасности и награда за мою голову, которую назначили Клаопы в Сэрпее за то, что я сохранил верность Гекхо и не перешел на сторону свора Мелиефатов, то, наверное, местной службе безопасности стоит озаботиться изучением вашей благонадежности». «Навык дипломатия повышен до 39-го уровня. Навык дипломатия повышен до 40-го уровня. Желаете выбрать навык запугивания?» Нет, навык запугивания брать я не стал. И без того, после моих слов, офицера таможенной службы чуть кондратий не хватил. К счастью, в беседу очень вовремя вступил новый участник. В открывшемся на экране коммуникационного компьютера окошке появился грозный военный Гекхо в темно-синей тяжелой броне. «Лэнг Йоша Байер. Гекхо. Клан Лайны Байер. Телохранитель 301-го уровня». Гентодухо Кун Камар. Вот это уже совсем другое дело. Обращение ко мне как к другу демонстрировало добрый настрой нового участника переговоров. Я уважительно поздоровался со статусно высокоуровневым Гекхо и даже поклонился, поскольку нечасто видел среди Гекхо настолько сильных игроков. Ленк Йоша Байер выслушал моё витиеватое приветствие и объяснил своё появление. Я начальник личной охраны Кронгдавая Шира, уполномочен пригласить гостей из земли на официальный приём к правителю Расси Гекхо. Встреча состоится через два Умми в гранитном дворце на планете Шехарса. Вас и человека-проповедника из вашего экипажа доставят катером. С собой разрешено взять еще двух членов команды, желательно Гекхо по расе. Фрегат-паладин Тамара может пристыковаться к орбитальному поясу планеты. ДОК-1124А. Все остальное команде предоставлено право свободного перемещения без каких-либо ограничений. Экран погас. Офицер таможенной службы также поспешил отключиться. Перехватчики Гекко разом потеряли интерес к моему звездолёту и удалились. Вот и замечательно. Герд Джарк в соседнем кресле неожиданно заговорил чистым на языке Гекко, а потом сменил обличье и стал выглядеть точно копией пилота звездолёта Герд Желтова. «Кунг Камар, сразу после стыковки я покину твой фрегат. Не нравится мне настолько пристальное внимание хозяев системы, так что лучше доберусь до Поко-Поко самостоятельно. Встретимся там через 15 дней, как и договаривались. И не смотри на меня так осуждающе, с твоим аналитиком все в порядке». Я просто временно оглушила Герт Уи-Ое-Аы-И-Айо и заняла его место, поскольку Джарк догадался о моей природе морфа. После этих слов мудрая Ваа встала с кресла, ободряюще похлопала по плечу настоящего пилота-звездолета, с открытым от удивления ртом, наблюдавшего за своим двойником, и покинула капитанский мостик. «Интересно, зачем я потребовался правителю сюзеренов? Иван Светодух, в отполированной до блеска экзоскелетной броне, стоял перед закрытыми дверьми тронного зала, от волнения переминаясь с ноги на ногу и скрипя рессорами полутонного доспеха. У меня имелось только одно правдоподобное объяснение». Про тебя, Иван, много говорили в новостях Гекхо. Необычный ритуал прощания с миллиардами погибших жителей звёздной системы Вартха. Комментаторы много спорили насчёт этого человеческого обряда, насколько он соответствует традициям Гекхо. Но большинство, насколько знаю, высказалось одобрительно. Впрочем, вскоре узнаем у великого Кронга, что он сам думает на этот счёт. Не думаешь, что Кронг давай шпир злиться? Голос принадлежал Герт Ваши Тушиху. Иначе не вызывал бы проповедника к себе, а приказал бы кому-либо из подчинённых наказать человека по всей строгости. Скорее правитель хочет узнать побольше об этом обряде, так сказать, из первых уст. Братья-близнецы Баша и Гертваша Туших, которых я взял на встречу с Кронгом, тоже упаковались в экзоскелетную броню со снятым вооружением, как и человек-проповедник, и оба сильно нервничали. На фоне этих троих гигантов я в доспехе обычного размера казался мелким, но зато был самым спокойным из всей группы. Собственно, чего переживать? Никаких сильных косяков перед правителем Гекко со своей стороны я вроде не допустил. А мелкий, если таковые всё же были, постараюсь объяснить и при необходимости отработать. Но что-то аудиенция задерживалась. Назначенный срок прошёл уже 12 минут назад, а нас всё не пускали в тронный зал. Но вот бронированные огромные двери разъехались в стороны, и мимо нас шустро шевеля лапками, просеменила предыдущая общавшаяся с правителем гекко делегация, джарги, вассалы гекко, их дипломат статусной ленг 240-го уровня, с ещё более невыговариваемым, чем у моего аналитика именем, неожиданно остановился и обратился ко мне. Гонги земри, какая встреча. Пользуясь случаем, хочу напомнить о приглашении посетить наш родной мир. Правители Джаргов будут рады принять у себя новых союзников и договориться о долгосрочном сотрудничестве. Говорил дипломат на языке Гекку свободно, и никакой универсальный переводчик для этого ему не требовался. Я поклонился дипломату Союзной расы и подтвердил намерение посетить планету Джаргов в ближайшее время. После чего шагнул в гостеприимно открытые двери, по дороге доставая из инвентаря специально приготовленный для Кронг давай Шпира подарок. Я знал, что где-то с год назад дипломат фракции Хомун 3 Иван Лазовский намеревался вручить лидеру Сюзиренов золотой диск с изображениями людей и схемой солнечной системы. «Точную копию, отправленного на космическом аппарате Voyager 1, послание человечеству иным разумным расам, но символический подарок вручен тогда не был. Перед аудиенцией я поискал тот, проданный лазовским случайному покупателю диск у торговцев Шихарса, но не нашел. Видимо, его уже переплавили на металл, поэтому я заказал у NPC ювелира Дриады изготовить точную копию, и Нефертити блестяще справилась с заданием, уложившись в срок». Кронгдавейшпир в сверкающих парадных доспехах величественно восседал на огромном металлическом троне. Обе лапы правитель держал на рукояти поставленного вертикально искрящегося тяжелого клинка. Видимо, древние реликвии, символи власти у народа Гекхо. В такой позе правитель Гекхо напоминал себя на той картине, которую нам, совсем еще зеленым, прибывшим под купол новичкам, демонстрировал Иван Лазовский во время первого вводного занятия. По правую руку от трона правителя стоял, слегка пошатываясь от слабости, престарелый Гекхо со светлой, практически белой шерстью на морде и лапах, в необычной, расписанной узорами мантии. Лэнг Вайш Пах Йо, Гекхо, клан Пах Дыш, хранитель традиций 280 уровня. Хранитель традиций. По-видимому, именно он должен был дать экспертное заключение по поводу проведённого моим спутником Иваном Святодухом обряда. Слева от трона стояла древняя старуха Гекко, чьи незрячие глаза уже давно не способны были видеть свет. Ленк Ямира Ларс Гекко, клан Ларсдыш, ищущая правду 328-го уровня. «Я никогда ранее не слышал о существовании у Гекхо ищущих правду, хотя присутствие этой магички на всевозможных переговорах с правителем посчитал вполне закономерным. Столь могущественная ищущая правду позволяла кронгу Гекхо быть уверенным в словах собеседников, да и в мыслях тоже. За троном расположились многочисленные телохранители, застывшие словно статуи, но предельно собранные и готовые в любой миг устранить угрозу правителю космической расы». Не доходя пяти шагов до трона, я остановился и молча почтительно опустился на одно колено. Мои спутники в своих неповоротливых доспехах повторить мои действия не могли и потому лишь уважительно поклонились. Я почувствовал внимание к себе и позволил ищущей правду пройти сквозь мою ментальную защиту и даже считать кое-какую информацию, очень ограниченную и касающуюся лишь моих добрых намерений в отношении Гекхо и лояльности к Ронгу, но не более того. Ищущей правду показалось это недостаточным, и она предприняла попытку пробить меня и считать остальное. Навык «Ментальная сила» повышен до 169 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 170 уровня. Атака становилась все более сильной и напористой. Тут уже ни о какой деликатности и попытке скрыть свои действия речи не шло. Было трудно, но я выстоял. Скорее всего, из-за преимущества в интеллекте, я все-таки был Кунгом, а она Ленгом. Да и плюс семь к интеллекту из-за двух магических колец тоже играла свою роль. Однако прошло еще долгих сорок секунд, прежде чем старуха прекратила свои безуспешные попытки копаться в моих мыслях и дала какой-то условный знак правителю. Известность повышена до ста сорока четырех, авторитет повышен до ста сорока девятей. «Встань, человек!» — пророкотал могущественный кронг. Его голос многократно отразился эхом от стен Большого Тронного Зала. Я встал и сразу же пошел вперед, чувствуя напряженные взгляды телохранителей Кронга. Вручил заготовленный подарок и сразу же объяснил весь глубинный смысл этого дара. Кронг с умеренным любопытством рассмотрел золотой диск и передал в дрожащие от слабости лапы хранителя традиций. И тот хриплым, едва слышным голосом задал неожиданно каверзный вопрос. Кунг-Камар. Ещё 10 тёнгов назад люди Земли не знали о существовании других рас и беззаботно проживали на своей затерянной в бескрайнем космосе планете. Теперь же идёт непростая борьба. На ваш мир нацелилось множество агрессивных рас, и выживание человечества Земли вовсе не гарантировано. Не жалеешь, что контакт, который человечество так искало, рассылая послания к звёздам, всё же состоялся. Непростой вопрос, но я ответил на него без малейшего раздумья. Да, космос оказался совсем не таким приветливым и дружелюбным, каким люди Земли его представляли. Это суровое место, полное агрессивных хищников и всевозможных опасностей. Тем не менее, я и все знакомые мне люди Земли не сколько не жалеем о том, что контакт с другими космическими расами состоялся, потому как перспектива бесконечного одиночества во Вселенной для моей расы была просто невыносимой. Да и рано хранить людей Земли и списывать нас со счетов. Мы живы, полны сил и готовы бороться за свою родную планету. «Известность повышена до 145. Навык дипломатия повышен до 41 уровня». «Достойный ответ!» – довольно заурчал Кронг Дваэшпир. «И раз Сагэкхо поможет людям Земли всем, что в наших силах, да и ты сам неплохо справляешься, Кунг Земли, и Гэкхо благодарна тебе и другим людям Земли». Кронг, давая шпир, поднял мохнатую морду и поманил лапой моего спутника Ивана Светодуха. «Подойди ближе, проповедник! Ты стал настоящей звездой новостей последних дней. Ужасная трагедия в системе Варха отозвалась кровоточащей раной в сознании всех Гекко. Но ты помог залечить эту рану и облегчить боль утраты, на оккупированной врагом территории, достойно проводив вечность наших сыновей и дочерей». «Я получил миллионы сообщений от родственников погибших в Варха со словами благодарности и просьбами наградить храброго человека в захваченной композитом системе, проведшего обряд прощания». «Мой советник», — Кронк указал на хранителя традиций. полагает, что ты достоин высшей награды расы Гекхо, синей наградной ленты. И Лэнг Вайш Пах Йо предлагает тебе сегодня вечером в Большом Планетарии провести вместе с ним транслируемый по всем информационным каналам обряд в память всех Гекхо, погибших на этой кровавой войне с композитом. Пусть павшие герои военные и мирные граждане уйдут в вечность со всеми положенными почестями. Дряхлый хранитель традиций достал широкую синюю ленту и дрожащими лапами повесил её поверх брони. Несколько растерявшегося от такого внимания и потока хвалебных слов проповедника. Гордись, это местный аналог звезды героя, объяснил я мысленно Ивану Святодуху. Я обязательно соглашаюсь участвовать в вечернем обряде вместе с Гекко. Эта церемония повысит статус всей земли в целом, а для тебя будет означать бурный рост показателей известность и гарантированное получение статуса Герд. Кронгджи перевёл свой взор на стоящих с почтительно склонёнными головами братьев-близнецов. Достойные сыновья гордого клана Туших Лайна. У меня вскоре предстоит встреча с лидерами крупнейших кланов Гекхо. и глава вашего рода также в числе приглашенных. Поблагодарю его за столь славных сыновей, а заодно попеняю ему за то, что двум крепким здоровым парням клан Туших Лайна до сих пор не подобрал достойных невест. А сейчас...» Кронг переменился в лице, выпрямился и стал выглядеть еще более суровым и величественным. «Попрошу вас троих покинуть зал. Мне нужно поговорить с вашим капитаном на действительно серьезные и конфиденциальные темы».